часть шестая. Александр и Александрия или Греция подводит итог. Блажен овладевший знанием. Нет ему ни народных бед, нет для него неправедных дел пред взором его бессмертный космос природы. И откуда он стал и как он стоит. У такого в душе нет места недоброму помыслу. Еврипид.